Эта промелькнувшая мысль заставила меня улыбнуться, а Хэти настороженно замереть. «Кэти?» Да ничего особенного. Будем сейчас из за Михая человека делать. Ей же еще долго жить. Что ж она всю жизнь Мегерой будет и людей изводить. Ты со мной? Я «Я-то с тобой. А ты-то уверена в себе? Как никогда. Ты же мне поможешь. Куда же я денусь? Рэй ввел в кабинет и Михай. Заключение не пошло ей на пользу.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 но не останавливала меня, а значит, я действовала в правильном направлении. Попросив Хати усыпить кузину, я приготовилась к вторганию в её сознание. Делала я это всего третий раз, но почему-то не боялась. Посмотрела ная Михаил. Она уже уснула, и я приступила к работе. Вначале представила себе тончайший зонт с микрокамерой на конце. все таки моё иномирное происхождение не оставляет меня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 Я вздохнула и открыла дверь часовни. Как еще Лен встретит и примет Митчелла? Мы вошли внутрь и подошли к алтарю. Митчелл, здесь в алтарном камне заключена душа моего предка, Вэлена Дегрейва. Он отдал всю кровь и жизнь, чтобы остановить врагов, а врагами были северные варвары. Твой предок, Грег Драймонд, учитывай это, пожалуйста. Лен, я привела к тебе своего жениха.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 Отряд в 30 человек, полностью готовый к дальним переходам, уже ожидает его. С ним едет Рейдрих, а Лорна остается у нас. И пока никто, никто, кроме нас троих, Митчел, Алан и я, не знает, куда и зачем он едет. Рейю он расскажет о цели похода уже в сухих землях. А свадьба у нас через месяц, и мы надеемся, что Митчел сумеет вернуться раньше. Алан сказал, что до источника, который он нашел не так и далеко.